— И все-таки вяйке эйсмяе, — повторил Томас, — именно потому, что я внук Альфонса Рэбане. — Я тебе скажу, Стас, в чем тут фишка. Но только между нами пока об этом не должен знать никто. Придет время — узнают все. А сейчас молчок. Дело в том, что весь район вяйке эйсмяе стоит на моей земле. — Как? «Что значит «на твоей земле»?» «То и значит, эту землю перед войной купил мой дед, а я его законный наследник». «Твою мать!» «А я уши развесил. Ладно, Фитиль, отдыхай, а я пойду. Некогда мне разводить лялята ля, -ля со всякими алкашами». С этими словами Краб бросил в пепельницу недокуренную сигару и выбрался из низкого кресла. — Не спеши, Стас. Я еще не все сказал, — остановил его Томас. — С меня и этого хватит. Потом как-нибудь доскажешь летом. Летом. — Сядьте, господин Анвельд, — посоветовал со своего дивана муха. — Сидите и слушайте. Когда вам разрешат уйти, тогда и уйдете. — Это кто мне «Приказывает, бляха, муха!» — взярился краб. «Скажи своей шестерке фитиль, чтобы придержал язык. Тут ему не Россия. Тут его быстро окоротят». Произошло движение воздуха, и муха, только что сидевший на диване, уже стоял перед крабом. В руке у него был пистолет. Он уперся стволом в лоб крабу и вдавил его в кресло. «Вот так и сиди! Сиди и кури!» «Почему ты так с ним разговариваешь?» — удивился Томас. «Он знает». «Что я, блин, знаю?» — возмутился краб. «Не знаешь? Даже не догадываешься?» — не поверил Муха. «Ладно, потом объясню». Из кабинета вышла Рита Ло на ходу, убирая в сумочку стопку листков. «Что тут происходит?» поинтересовалась она, уловив некоторую напряженность в атмосфере гостиной. «Мы беседуем», — объяснил Муха. «А что это у вас в руках?» «Это?» «А, это пистолет Макарова. Привык, знаете ли, вертеть что-нибудь в руках. Это помогает мне в разговоре и очень способствует взаимопониманию». «Познакомься, Рита». «Господин Анвельд, президент компании «Фудлайн Балт», — отрекомендовал гостя Томас. «А это мой пресс-секретарь Рита Лоу». «Стас не верит, что весь район Вяйке и Эйсмяя стоит на моей земле. Ты видела купчую? Скажи ему об этом». «Да, видела». «Ты не просто ее видела. Ты держала ее в руках и читала, правильно?» «Да». Держала в руках и читала. «Зачем ты спрашиваешь?» «Чтоб ты ответила». «Ответила? И что?» «Пока ничего. Ты подготовила текст моего интервью агентству «Рейтер».» «Да». «Так покажи». «Когда выйдет, тогда и посмотришь. Мне нужно его еще перепечатать и успеть сбросить по факсу в Лондон». «Но там все правильно?» «Строго спросил Томас». «Успокойся все правильно. Ты не видела листка, который оставил Мюэр? Ксерокопия. Ты понимаешь, о чем я». «Разве его нет в кабинете?» «Нет. Я все обыскала». Муха извлек из нагрудного кармана пиджака, сложенный в четверо листок, и показал Рите. «Вы не о нем говорите? Он лежал на телевизоре. Я взял, чтобы не завалялся». «Как он оказался на телевизоре?» «Понятия не имею». — Может, артист смотрел и оставил? — Ладно, бегу, — кивнула Рита, убирая ксерокопию сумочку. — Водитель не вернулся? — Пастух звонил. Он отвез Мюйера домой. — Сейчас подъедет. Подождите, — предложил Муха. — Некогда ждать. Возьму такси, — решила Рита. — Зачем тебе эта ксерокопия? — заинтересовался Томас. — Пригодится. Бай-бай, господа. Чао, дарлинг. Она послала Томасу воздушный поцелуй и поспешила к выходу. Муха пошел ее проводить. «А ты не верил!» — укорил Томас Краба. «Это моя невеста. Она одержала купчую на вяйке Эйсмяя в своих руках совсем недавно, а с ней было еще семьдесят пять купчих».